Глава вторая. С результатами я сначала пошла не к Гордо, а к нему. Как-то у меня в голове не укладывалось, не сходилось. Вы оборотень, сказала я, остановившись у решётки камеры. Оборотень? Господин Лаубе, результаты анализа вашей крови подтвердили это. Он сидел на скамеечке, повернулся, потом встал, подошёл ближе к решётке. Оборотень? Никакой злости в голосе, только недоумение. Это ошибка? Э, шутка? Нет, господин Лаубе, я проверила трижды, и это не шутка. Но разве такое может быть? Разве я могу не знать этого? Вероятнее всего, вы никогда не оборачивались полностью, проходил только самый начальный этап, поэтому ваша аура, оборот и звериную сущность не зафиксировала. На первом этапе трансформации как раз вытягиваются когти и клыки. Чисто теоретически вы могли это сделать. Хотя должна признаться, мне всё равно это кажется странным. А вот ничего не знать, иногда наша психика так срабатывает. Травмирующие воспоминания просто выкидываются. Я смотрела на него сейчас и сама не могла поверить. Он ведь абсолютно чист, никаких следов. То есть я мог у парня вытянулось лицо, побледнело. Хотите сказать, я мог убить его? Но я всё время был дома, играл и выбежал только на крик. Как? Он выглядел потрясённо. Это точно не игра. В теории вы могли это сделать, хотя мне тоже не верится, но пока всё на это указывает. Он смотрел на меня прямо в глаза, стараясь поверить и всё осознать. Сейчас начнет спрашивать, что с ним будет. То есть, он облизал губы. Я мог убить и еще кого-то. Если я не помню сейчас, то это мог быть уже не первый случай. Ужас в его глазах, хотя лицо выглядит очень спокойно. Хмурится только. Не такой уж он нежный и впечатлительный мальчик, как показалось на первый взгляд. Да и не такой уж мальчик. Просто выглядит моложе своих лет. Людвиг, его зовут. Теоретически вы могли, сказала я. У нас были похожие случаи, но никаких зацепок. Много случаев, тихо-тихо спросил он. Один совершенно точно. Нищий со краем. И ещё, пожалуй, года 2 назад была пара похожих. Думали, разорвали собаки, пьяный бродяга и шлюха из борделя. борделя? Его уши вдруг ощутимо покраснели. Да, сказала я. А вот это ещё интереснее. Вы бывали в борделях? Э-э Он кашлянул, слегка сморщился. Да. Дикая кошечка э на улице Красных Лилий ту женщину звали Матильда. Она такая красивая блондинка, Родинка над губой. Вы помните? Удивилась я. Так это все правда? Людвиг сглотнул, перевел дыхание. Я помню, как ходил туда, но убийства не помню. Поджал губы. Дикая кошечка. Матильда, вроде Матильда, не помню точно, но похоже. На счет родинки не знаю, а так все сходится. И он так просто мне об этом говорит? Вы же понимаете, господин Лаубей, что я должна буду ваши слова передать комиссару. Да, сказал он, побледнел, кажется, ещё больше, немного вытянулся. Вы же понимаете, что это практически признание, и вас признают виновным почти наверняка. У него чуть заметно дёрнулся подбородок. Понимаю. Вас казнят. Он молчикевнул. Паника в его глазах, жилки дёрнулись, но он только крепко сжал губы. Если я действительно убивал людей, сказал он тихо и глухо. то, наверное, так надо, пока не убил кого-то ещё. Рука у него дёрнулась была к лицу, но он тут же в карман спрятал и вторую тоже. Что я не поняла сначала, но руки у него просто дрожат от ощутима. И самого его начинает потряхивать. Страшно ему, но смотрит на меня прямо и внимательно. А знаете, вдруг решила я: то шлюху можно спросить. Пусть опознает вас. Это, конечно, давно было, но можно попробовать. Пьяная и не узнает, но она могла бы спросить. Не понял Людвиг. Она жива? Нет. Я невольно усмехнулась. Она мертва, конечно. Спросить, как сегодня господина Кёстера, найти её могилу. Она могла убийцу видеть. Хорошо, Людвиг моргнул. Конечно, а я что-то должен делать? Пока нет, сказала я. Вот, я чуть не забыла, ещё тест возьмите. Достала из кармана и протянула ему ложку. Он взял, не отдёрнул руку, не дёрнулся, спокойно взял Хотя руки дрожали, всё же очень заметно. Но это не от ложки. Сожмите и подержите немного, сказала я. И скажите, что чувствуете? Он сжал. Ну ничего. Серебро? спросил он. Ничего не чувствую, но вообще, знаете, у меня аллергия на серебро. Вернее, я думал, что аллергия Но в столовых ложках его, наверное, не слишком много. А вот более чистое был у меня, он чуть губы закусил, чуть смущённо. Медальон на память. Я под рубашкой носил серебряный, и через несколько дней на груди кожа чесаться начала. Э, вы сняли? Он мотнул головой. Не совсем. Я его в кожаный чехольчик, вот. Свободной рукой Людвиг достал из-под воротника шнурок, а на шнурке маленький кожаный мешочек. Я чуть не икнула от такого. Вы носите на груди серебро? Да, сказал он. Не совсем на груди, оно же оно же не касается кожи. И всё равно так близко. Давно? спросила я. Лет 6 учились в консерватории. Ох ты ж, девушка, и что-то там не заладилось, а медальйончик памятью остался. Вот только не говори мне, парень, что её тоже согрызли собаки, а ты не знал. Девушка: "Всё же спросила я. И что с ней стало?" "Ничего". Он даже немного удивился. "У нас был роман, но потом мы расстались". Она уехала в Орден, её пригласили выступать, а я сюда домой. Анна Майер, может, вы слышали? В газетах писали недавно. Она пианистка, очень талантлива. Не уверена, что слышала, я так им не интересуюсь, но верю. Руку покажите, сказала я. Он взял ложку в другую руку, а ту развернул ладонью ко мне. Ничего, Ладонь на удивление широкая, крепкая, пальцы такие длинные. Ложку он протянул мне. Наверное, если несколько часов в кулаке продержать, и чуть неловко усмехнулся, то чесаться начнёт. Это всё не то. У вас руки дрожат, сказала я. Да, согласился он. Это от страха. Боитесь? Глупый вопрос. Боюсь, сказал он. А если бы вам сказали, что незаметно для себя вы превращаетесь в чудовище и убиваете людей? Вы бы не испугались? Самое удивительное этот Людвиг ни наказания боится, и ни смерти. Но это может быть просто шок. Он не успел это осознать.